Матушка и нянюшка шагали в направлении городского района, более известного под названием «Остров богов». Это был не совсем Анг и не вполне Морпорг. Зато это был почти настоящий остров. Река в этом месте резко изгибалась, практически отсекая от города приличный кусок земли. Именно там анг -Морпург постарался собрать вещи, безусловно нужные, но вместе с тем не совсем приятные. В частности, на острове богов располагались штаб-квартира городской стражи, тюрьмы, театры и издатели. Короче говоря, остров был вместилищем всего того, что в любой момент времени может самым непредвиденным образом взбрыкнуть. Позади ведьм бодрой иноходью бежал Грибо. Воздух полнился новыми незнакомыми ароматами, и вполне возможно, кое-какие из этих запахов принадлежали объектам, которых можно съесть, с которыми можно подраться, ну или, в конце концов, которых можно изнасиловать. Неожиданно нянюшка Яг поймала себя на том, что испытывает некое странное беспокойство. «На самом деле, Эсма, сейчас не мы», — вдруг произнесла она. «А кто тогда?» «Ну, я хочу сказать, так, жонка это ведь так, ничего особенного. Я хорошо повеселилась. Зачем раздувать скандал из-за какой-то ерунды? Я не допущу, чтобы ведьм вот так за здорово живешь обводили вокруг пальца». «А я вовсе не считаю, что меня обвели вокруг пальца. И пока ты мне не сказала, что меня обвели вокруг пальца, я чувствовала себя как нельзя лучше», — ответила нянюшка, подчеркнув тем самым очень важный социологический момент. «Тобой воспользовались», — твердо заявила матушка. «Никто мной не пользовался». «А я говорю, воспользовались. Ты — эксплуатируемые и угнетаемые массы». «Никакие не массы». «У тебя отняли то, что ты по крохам копила всю жизнь». «Это ты про те два доллара?» «Ага, это ведь и были все твои накопления», — подтвердила матушка. «Просто все остальное я потратила», — пожала плечами нянюшка. Некоторые люди откладывают деньги на старость, но нянюшка предпочитала копить воспоминания. «А теперь у тебя отняли последнее». Я думала переделать винокурню на Медной горе, вот и начала потихоньку откладывать, — ответила нянюшка. Сама знаешь, у Кипаловка жрет металл, как... Самогоноварение в Ланкре было объявлено вне закона. С другой стороны, король Веренс не питал никаких иллюзий насчет того, что какой-то там королевский указ может помешать ведьме делать то, что она захочет. Поэтому единственное, что он требовал от нянюшки Яг, Это чтобы она держала свою винокурню подальше от глаз людских. А нянюшка, в свою очередь, горячо поддерживала запрет на самогоноварение, поскольку благодаря этому получала неограниченный рынок сбыта своего продукта. В среде любителей опрокинуть стопку-другую, а потом поваляться в канаве, нянюшкина укипаловка была более известна как «опрокит». откладывала по крохе, чтобы иметь некоторое спокойствие и безопасность, когда состаришься», перевела матушка. «Какое там душевное спокойствие с моей укипаловкой?» радостно воскликнула нянюшка. «Как раз мозги от нее укипают, будь здоров! Я ведь гоню ее из самых лучших яблок», добавила она. Ну, «В основном из яблок». Остановившись возле богато украшенного подъезда, матушка сверилась с прикрепленной к двери медной дощечкой. «Нам сюда», — произнесла она. Обе ведьмы уставились на высокую дверь. «Знаешь, никогда не любила ходить через главный вход», — сообщила нянюшка, неловко переминаясь с ноги на ногу. Матушка кивнула. К парадным входам ведьмы не благоволят. После недолгих поисков матушка-ветровозг и нянюшка Яг обнаружили переулок, огибающий здания и ведущий к черному ходу, который предварялся дверями гораздо больше парадных и к тому же широко распахнутыми. Несколько гномов таскали в повозку связки книг. Откуда-то изнутри здания доносилось ритмичное уханье. Никто даже не обратил внимания на двух ведьм. Наборный шрифт был в известен, но если бы волшебники прослышали, что кто-то посмел использовать его В общем, этот человек набрал бы себе кучу неприятностей. Как правило, волшебники не вмешивались в городские дела, но когда дело касалось наборного шрифта, остроконечный туфель сразу покидал хозяйскую ногу и начинал стучать по трибуне, многозначительно подчеркивая слова выступающего. Свою позицию по этому вопросу они никогда не объясняли, да никто особо и не настаивал, просто потому что с волшебниками вообще лучше ни на чем не настаивать». если вас устраивает то тело, в котором вы пребываете в данный момент времени. Куда проще найти обходной путь. Например, гравировать буквы. Да, на это уходило много времени, зато в Ангморпорке не было газет, забивающих людские головы всякими дурацкими новостями. Гражданам Анкморпорка позволяло сделать это самостоятельно. В конце ангара мягко постукивала печатная машина. Рядом с ней, стоя за длинными столами, гномы и люди сшивали страницы и приклеивали обложки. Нянюшка вытащила из стопки книгу. Это была радость домоводства. «Чем могу помочь, дамочке? раздался голос. Тон, которым были произнесены эти слова, недвусмысленно предполагал, что помощь будет только одного вида — в выходе на улицу, да побыстрее. «Мы по поводу этой вот книжки», — ответила матушка. «Я госпожа Яг», — представилась нянюшка Яг. Человек смерил ее взглядом с головы до ног.